Глава 77. Когда Александр сказал про вертолёт, я не до конца ему поверила. Но оказалось, что он не слукавил. На лужайке перед домом и впрямь стояло это чудо техники, г о т о в о е в любую секунду заработать лопастями и взмыть воздух. в Орин пустил меня на борт только после тщательной проверки кабины. Но даже тогда он настоял на том, что лично сядет в кресло пилота. Я забралась в задний отсек и столкнулась там с Джеймсоном. Вертолёт заказывали? поинтересовался он. Точно не было на свете ничего обыденнее. Я села в кресло рядом с ним и пристегнулась. «Удивительно, что ты решил подождать, а не лететь сразу же». «Я же уже говорил, наследница», криво усмехнувшись, напомнил он. «Я не хочу совершать такие путешествия в одиночку». На краткий миг мне показалось, что мы снова сидим в салоне машины и несемся по гоночному треку к финишной прямой. Но тут за окном вертолёта м е л к н у л о что-то чёрное. Смокинг. Грейсон с непроницаемым выражением лица поднялся на борт. «А Джеймсон сказал вам, что это я её убил?» Эх, этого вопроса по-прежнему стояло в ушах, не давая покоя разуму. Джеймсон, будто бы почувствовав это, вскинул голову. «А ты тут что забыл?» — спросил он брата. «Ксандр а л е пообещал, что я буду первый, а оба брата за мной подтянутся. Вот только про Джеймсона этого было сказать нельзя», — подумала я, и нервы натянулись точно струны. Он первым добрался до вертолёта. «Можно присесть?» — спросил Грейсон, кивнув на пустое кресло. Я чувствовала на себе пристальный взгляд Джеймсона. Чувствовала, что он хочет, чтобы я сказала «нет». Но я кивнула. Грейсон сел позади меня. Орин удостоверился, что все пристегнулись, и запустил двигатель. Пропеллер завертелся. Всего за минуту шум лопастей сделался почти невыносимым. Мы взмыли в воздух, а сердце тревожно заколотилось у меня в горле. В прошлый раз мне понравилось летать на самолёте. Но теперь всё было иначе. Сильнее, острее. И шум, и вибрации, и усугубившееся чувство, что между мной и воздухом, или мной и землёй, нет почти ничего. В сердце колотилось о рёбра, но я его не слышала. Я и мыслей-то собственных не слышала. Не о том, как дрогнул голос Грейсона, когда он задал мне тот самый вопрос. Не о той минуте, когда Джеймсон сказал, что целовать и любить его не обязательно. Я могла думать лишь об одном — о том, что осталось внизу. А внизу показалась кромка Блэквода. И я различила вдалеке густую древесную вязь. Такую плотную, что сквозь кроны не пробивался ни один лучик света. А потом взгляд упал на самый центр леса, туда, где чаще редело, а тропа выводила на большую поляну. Когда Дрейк открыл стрельбу, мы с Джеймсоном как раз к ней подходили. Я помню, что успела тогда заметить, что на земле появилась трава, но самой поляны толком не разглядела. И уж точно не видела её такой, какой она предстала мне сейчас. С высоты поляна, тонкое кольцо деревьев вокруг неё и чаще обступившее это самое кольцо смотрелись в точности, как тоненькая буква «О» на тёмном фоне. Или н о Я еле дождалась, пока вертолёт опустится на землю, и выскочила наружу ещё до того, как лопасти замедлили свой бег. В крови бурлил адреналин, а голова кружилась. «Восемь один о д л ь Джеймсон кинулся ко мне. «Поздравляю, наследница!» Он остановился напротив и поднял руку, приглашая дать ему пять. Опьянённая высотой я последовала его примеру. Наши ладони соприкоснулись, и Джеймсон сплёл свои пальцы с моими. Четыре имени. Четыре цифры. Целовать его было ошибкой. Держаться за руки тоже, но мне было всё равно. «Восемь один, один ноль», — повторила я. «Именно в таком порядке мы и нашли цифры». А ещё он совпадает с порядком подсказок в завещании. Уэсбрук, Давинпорт, Винчестер, Блэквуд. «Может, это код к замку?» «В доме с десяток сейфов наберётся, а то и больше», — задумчиво проговорил Джеймсон. н н о есть и другие версии. Это может быть адрес. Координаты. К тому же нет никаких гарантий, что подсказка не зашифрована. Возможно, цифры надо переставить». «Адрес. Координаты. Код к замку». Я закрыла глаза на мгновенье. обдумывая варианты. А может, это дата? В конце концов, все четыре подсказки представляли собой цифры, точнее, однозначные числа. Будь это код к замку или координаты, числа были бы скорее двузначными. Но если это дата, то на первое место должна встать единица или ноль. Итого, из комбинации 1, 1, 0, 8 получаем 11, 0, 8. 11 августа. Предположила я, а потом прокрутила в голове возможные альтернативы. Восьмое, о д и н о в о с ь м ноября. Восемнадцать ноль один, в о с н а д ц а января. Наконец я добралась до последнего варианта. Единственной неупомянутой даты. У меня перехватило дыхание. Нет, это вряд ли случайность. Таких совпадений вообще не бывает. Восемнадцать десять. в о с е м н а д ц а т о октября. Проговорила я и шумно втянула воздух. Всё тело вдруг сковало напряжение. «Мой день рождения. Есть у меня одна тайна», — сказала мне мама два года назад, в мой пятнадцатый день рождения, за считанные дни до своей смерти. О том дне, когда ты появилась на свет. «Нет». Джеймсон резко выпустил мои руки. «Да», — возразила я, — «я родилась 18 октября, а ещё моя мама...» «Она тут вообще ни при чём». Джеймсон сжал ладони в кулаки и отошёл в сторону. «Джеймсон!» — окликнула я его и сама слабо понимая, что тут происходит. «Если т о б и с Хоттерн выбрал меня из-за некоего события, произошедшего в мой день рождения, оно явно не было рядовым. И это ещё слабо сказано. Возможно, вот она, разгадка. Может, судьба свела твоего дедушку с моей мамой, когда у неё начались схватки? Может, она оказала ему какую-нибудь услугу, пока была беременна мной?» «Замолчи». Отрезал Джеймсон, и это слово будто хлестнуло меня. Он смотрел на меня с омерзением. Так обычно глядят на уродцев, от одного вида которых горло подкатывает тошнота. Что вообще? Никакая это не дата. «Неправда», — упрямо подумала я. «А что это ещё такое, по-твоему?» «Такого ответа быть не может», — продолжал Джеймсон. Я шагнула к нему, но он отскочил. Кто-то легонько коснулся моей руки. г р е й с о н Прикосновение было почти невесомым, Но я отчётливо поняла, что тем самым он просит меня не лезть на рожон. Но почему? Что? Я сделала не так. Эмили умерла год назад, как раз 18 октября. Напряжённым голосом сообщил Грейсон. Вот ведь ублюдок поехавший, — процедил Джеймсон. Устроить такой цирк с подсказками, завещанием, с ней, и всё ради этого. Отыскать незнакомку, рождённую в тот же день, чтобы через неё передать сообщение? и какое вот это вот д ж е й м и не о чем нам разговаривать». Джеймсон перевёл взгляд с брата на меня. «Да пошло оно всё. С меня довольно». Он зашагал прочь, в ночную тьму. «Куда ты?» — крикнула я ему вслед. «Поздравляю, наследница!» — ответил он, хотя тон был пропитан чем угодно, только не радостью. «Повезло вам родиться в правильный день. Тайна раскрыта».